Глава 4. Часть 3. Длинный прямоугольный язык директорского рабочего стола сплошь был обставлен бордовыми офисными стульями. Во главе сидел еще не полностью посидевший мужчина в очках и с короткой стрижкой. Разговаривая по телефону, он улыбался, и его мокрые губы отражали свет ламп, приделанных к потолку. Во всю правую стену стояли коричневатые шкафы со стеклянными тонированными дверцами. Их полки были заставлены красными широкими скоросшивателями. Перед директором стоял серебристый ноутбук, и точно по периметру стола были расставлены разнообразные предметы, подчёркивающие статусность окруженного ими человека. Присаживайся, вежливо произнес директор, указывая рукой на стул и не прекращая разговора по телефону. Через секунду в кабинет после стука сразу вошла удивительно красивая женщина с шикарно уложенной прической. Мельком взглянув на нашего разглядывающего ее героя, женщина старалась негромко стучать каблуками, прокралась к директору и положила ему на стол несколько листов формата А4. После того, как она вышла, в кабинет вошла странная, с блуждающим взглядом молодая блондинка. Она также была с бумагами, И подойдя вплотную к директору, стояла, нагнувшись возле него и ждала, пока тот прочитает и подпишет бумаги. Директор продолжал, поправляя очки, разговаривать по телефону. Подписав бумаги и освободив блондинку, он закончил разговор, поприветствовал нашего продолжающего оглядывать кабинет героя, представился и, ковыряясь в телефоне, попросил подождать еще несколько минут. Вызвав по телефону к себе кого-то, Он немного суетливо ознакомился с бумагами, которые ранее ему принесла красивая женщина. Так значит, ты никогда в страховой не работал? Наконец обратился директор в очках к нашему наблюдающему за ним герою, уткнувшись в бумаги. "Нет", ответил наш заерзавший на стуле герой. В ту же секунду в кабинет словно ветер ворвался бритый наголо молодой мужчина с абсолютно бандитским лицом и уставившись на нашего смотрящего на него героя, прошел к директору. Усевший с ним рядом на бордовый офисный стул, с трудом задрав ногу на ногу, этот подозрительный тип в черной легкой куртке продолжал молча смотреть на кандидата в юристы. чем же ты занимался? Расскажи", улыбаясь и подставив обе руки со сжатыми ладонями в единый кулак под подбородок, спросил директор в очках. "Рассказывая о себе и своей профессиональной деятельности, «Все по порядку". Наш, не забывающий расставлять акценты, по совету Воинственного, герой был немного смущен столь пристальными взглядами двух мужчин. В какой-то момент его рассказа в кабинет вошла идеальная девушка и принесла кофе директору и бритому. Не заметив ее взгляды на себя, наш продолжающий вещать герой рассказывал о славных сражениях на полях арбитражных судов. Понятно. А в последний год чем занимался? Может, продолжаешь заниматься Неожиданно спросил, отхлебнувший кофе, бритый тип. "Да, пытайся организовать торговлю специальными устройствами для автомобилей. Вот у вас, например, какой автомобиль?" обратился наш ожидавший герой к директору в очках. "Старенький китаец." Улыбнувшись и сразу насупившись, ответил директор, поправив очки. "У вас там наверняка в панели найдется местечко, чтобы установить головное устройство, которое я предлагаю. Тоже китайское, кстати. Интересует?" Функционал огромный, а цена смешная. Не, это не интересует, рассмеялся директор. Ладно, у нас сейчас девочка работает на том месте, куда я тебя посадить хочу. Мы с ней расстанемся в день зарплаты, а пока нужно будет дела у нее принять. В понедельник сможешь выйти? Ну да, зарплата, кстати, тысяч, чуть не забыл сказать. Да, смогу. Тогда до понедельника. Пристав с кресла и протянув открытую ладонь для рукопожатия, сказал директор в очках. Встав со стула и протянув руку в ответ, наш, спиной почувствовавший, как за ним открывается дверь в кабинет герой, быстро пожал руку директору и, развернувшись, уткнулся в огромный торчащий из двери живот. Медленно поднимая голову, наш устремляющий вверх свой взгляд герой долго поднимался глазами по огромному телу в свитере и Лишь окончательно задрав шею, наткнулся на широко улыбающееся лицо и суженные в улыбке глаза двухметрового богатыря. "Давай, сначала я пройду", сказал улыбающийся богатырь и задев животом нашего застывшего героя, прошмыгнул из дверного проема в кабинет. На выходе из кабинета директора в очках, нашего, обрадованного своим скорым выходом на новую работу героя, Обдавшись меняющимися шагами, высокая рыжеволосая девушка, подбежав к столу идеальной девушки, она, нагнувшись, что-то прошептала той на ухо, демонстрируя профиль своей огромной груди, обтянутой смешной детской футболкой. Сделав буквально пару шагов вперед, наш прилепившийся взглядом к идеальной девушке, уткнувшийся в монитор, герой перевел свой взгляд влево и осмотрел светлое помещение с расставленными по периметру стен рабочими столами. За первым слева сидела абсолютно ненакрашенная, со взъерошенными светлыми волосами взрослая девушка. Приставив указательный палец к виску, она сосредоточенно смотрела в монитор. Перед ее столом сидела женщина и теребила сумочку. За следующим столом обрабатывала парочку взрослых клиентов, показавшаяся совсем молодой девушка с чересчур яркой красной помадой на торчащих из лица губах. Ее черные, как гудрон, волосы были собраны в огромный кокон на самой макушке. За следующим столом высидела взрослая, с окрашенными в рыжий волосами женщина в красивых очках. Глядя из-под очков, она поймала взгляд нашего осматривающегося героя. И медленно переводила его на полноватую блондинку, сидевшую за столом напротив. Блондинка широко открытыми голубыми глазами смотрела на нашего также перекинувшего на нее взгляд героя. Сквозь улыбку блондинки был виден лишь клык в правой части ее лица. Сидевшая за соседним столом блондинка со странным взглядом в никуда, которую ранее наш остановившийся герой наблюдал в кабинете у директора, принимала клиентку которая только что вошла в помещение. Знакомый голос Воинственного неожиданно раздался из за стеклянной перегородки с жалюзи. Ты отстрелялся? Идем курить. Да, идем», — ответил наш, поспешивший выйти из офиса герой. Спустившись по лабиринтам торгового центра вниз, ребята закурили по сигарете во внутреннем дворике. Ну, что тебе сказали? спрашивал Воинственный, затянувшись тонкой сигаретой. Сказали с понедельника дела принимать. Ну да, там видел, девушка с заплетенными в косы волосами сидит в самом конце кабинета. Вот ее увольняют. Придется тебе с ней пообщаться. Но я-то знаю уже, что она вообще не понимает, что нужно делать и как работать в программах. Поэтому все вопросы лучше ко мне адресуй. У меня все инструкции есть. И вскоре обещали новую МФУшку поставить. Смогу быстро все, что нужно, распечатать. Да, я там кучу всяких девушек увидел, но с косичкой не припоминаю, расплываясь в улыбке, ответил наш выдыхающий дым через нос герой. Да, коллектив в основном женский, конечно. Напротив меня, ну, за стенкой, и еще одна девушка сидит. Начальника отдела урегулирования убытков ты, наверное, заметил. Круглый такой, большой, рассмеявшись, сказал воинственный. Да, мы с ним столкнулись. А вот, которая встречала меня девушка, она кто и как ее зовут? Это секретарь директора. Что, понравилось? Назвав идеальную девушку по имени, ответил и тут же спросил воинственный, не переставая улыбаться. Ну, типа того, смущенно ответил докуривший сигарету герой.